Глава 8 Кристина. Спать не хотелось совершенно, хотя была уже глубокая ночь. Да и до снов ли теперь, когда голова пухнет от обилия информации, одну часть которой охота поскорее забыть, а другую и вовсе не знать? На низком столике лежала недоеденная пицца. Элл выполнил обещание и, невзирая на позднее время, организовал нам с сестрой вкусный праздничный ужин – «Правда, пиво зажал, заявив, что без присмотра взрослых мне сегодня лучше не злоупотреблять алкоголем». «Взрослых! Ха! Да я сама уже взрослая, теперь официально!» Вместо пива старшекурсник принес разные виды энергетиков, соков и лимонадов. Бутылок десять на выбор. А мы с сестрой так ничего толком и не попробовали, предпочитая разнообразию покупных напитков обычный домашний чай с офигительно вкусной пиццей» только очень уж большой. Вся она в нас так и не влезла, несмотря на помощь Каски. Мы даже свечку воткнули в это произведение кулинарного искусства, зажгли и задули вместе, как всегда. Мы же не просто близнецы, как выяснилось, а вообще один человек. Я ее клон. Клон, укуси меня, мантикора, Миры обетованные, как это все переварить-то? Оказалось, что мы с сестрой результат грандиозного эксперимента нашей мега-амбициозной мамаши, замахнувшейся на главную цель наблюдателей – создание новых тел для их покойных собратьев, вернее, спящих, если души в анабиозе подходят под это определение. «Мы с Евой должны были стать первыми в своем роде супер-супер-существами». Она чистокровный человек с возможностью обладания несколькими псиспособностями, вторая инопланетянка в человеческом теле. И поначалу у мамы все даже получалось. Один из клонов, тот, который я, действительно зажил собственной жизнью, после чего был отключен от приборов. Но позже выяснилось, что кристаллы с душами и оширцев, участвующие в эксперименте, по-прежнему полны. А чья бестелесная сущность облюбовала автономное тельце, неизвестно. Так на свет и появилась я. Ха! Горжусь собой, любимый. И тут умудрилась отличиться, поломав гениальной ученой-даме все ее планы. Ха! Именно ученой-дамой эта женщина и была. Она относилась к дочерям, как к подопытным кроликам, в то время как маму нам заменяла ее голографическая копия. Пока все шло по плану, госпожа Ландау нами занималась, таская по бесконечным медосмотрам, где нам делали кучу разных инъекций. Теперь, кстати, ясно, откуда у меня фобии. А стоило эксперименту провалиться, и все, интерес пропал. Такие вот высокие родительские чувства. Через пару лет при взрыве в лаборатории мать погибла — А папа закрыл эксперимент, подтер все следы и забрал нас домой, где и растил, как обычных детей, а не сверхчеловеков. Клонов уничтожать не стал, опасаясь за наше шаткое здоровье. В детстве мы много болели, особенно Ева, что неудивительно, учитывая то, чем были наполнены первые годы нашей жизни. Так что донорские органы вполне могли понадобиться, но, к счастью, не понадобились. А потом все как-то забылось. В медицинских капсулах запечатанной лаборатории продолжали расти тела-пустышки, как две капли, похожие на нас с сестрой. Наверное, они бы там и состарились. Не взорвись, это секретное место повторно. Часть клонов была уничтожена, как и часть приборов, но некоторые наши копии по-прежнему функционировали. Одно из них меня и подменили, устроив пожар в автошколе. «Кто? Как? Почему? И зачем так было заморачиваться?» А черт его знает. Едва из одной передряги с сестрой выбрались, и вуаля, мы снова кому-то нужны позарез. Теперь хотя бы понятно, почему. Мы же эти, как их там, супер-пупер-существа, пусть и не совсем удачные. М да, попадалова. Было два часа ночи с субботы на воскресенье. Гаджет Евы распух из-за сообщений от ребят, которых обнадежил Кай, сказав, что я не погибла, а потерялась. Мой же мобильный. Хм, да хрен его знает, где он. Там же, по-видимому, где одежда и обувь, и Йорик номер два. Как эти первобытные дикари умудрились содрать его с моего пальца без волшебного слова? А кто отправил меня в обморок настолько мощным внушением, что даже Элла зацепила? Он ведь опытный телепат. Ментальные блоки у него на автомате ставятся. Ну и главное, откуда у Герангов земная техника. Вопросов было столько, что мне никак не удавалось сосредоточиться на моем неестественном происхождении. Или же я просто не желала об этом думать, потому и забивала голову всем, чем угодно. В комнате царил полумрак, за окном моросил дождь, а на душе скребли кошки. Эйфория от фантастического спасения, ускоренного лечения и знакомства с обаятельным засранцем сменилась тревожностью и подавленным состоянием. Судя по симптомам, я впервые в жизни балансировала на грани депрессии. Никогда такого не было, а тут, нате вам, случилось. Нормальный такой подарочек на день рождения. Спасибо, мама, папа, лот, то вам всем икалось, Ну, кроме мамы, конечно, она, к сожалению, мертва. Вспоминая о том, кто меня, как выяснилось, не рожала, я невольно поймала себя на мысли, что ничего не чувствую, кроме обиды и злости. Я и раньше по ней мало тосковала, в отличие от сестры, сейчас же совсем как отрезала. Для меня она окончательно и бесповоротно стала не матерью, а ученым, пусть и подарившим мне жизнь». Холодным, расчетливым ученым, одержимым идеей создать живое вместилище для инопланетной души. Какая благородная цель! Аж скулы сводят от восхищения! Тфу. Так, надо еще чайку, пока Хандра совсем мною не завладела. Ева устроилась прямо на полу и гладила забалдевшую от избытка внимания кошку — А я сидела на диване и бездумно пялилась на метку, появившуюся на моей руке. Почти как у сестры, только у нее на внутренней, а у меня на тыльной стороне ладони. При взгляде издалека метка напоминала небольшого паучка с растопыренными лапками. Вблизи же выглядела, как кожурная клякса с каким-то непонятным иероглифом внутри. Метка не была разноцветной и не имела никакого отношения к псиспособностям, зато сулило мне много проблем, если верить учителю и Элрою, прочитавшему мысли шоколадного прохвоста. Господину Рейну и телепату я верила э, гораздо больше, чем Лоту. Это ж надо было мне так мозги запудрить, что я согласилась с ним побрататься. Побраталась, угу. Рукопожатиями обменялись, в верности друг другу поклялись. Обычный с виду ритуал, но оказалось, что нифига А я-то еще подумала, от чего кожу пощипывает после соприкосновения с ледяной ладонью и оширца. Решила, что из-за разницы температур наших тел. Идиотка наивная. От радости, что не окочурилась в пустыне, доверилась первому встречному. А он, тварь неблагодарная, этим воспользовался. Сам же говорил, что я его из спячки вывела и к жизни вернула. А он собственностью меня своей сделал. Меня! свободного человека, а хотя я же клон, а клоны не являются гражданами Талиса, да и их выращивание запрещено законом, так что может и правильно все, судьбу не обманешь. А ну выбрось эту чепуху из головы, потребовала Ева, глядя на меня с пола. Я аж напряглась. Ее что, Л покусал и она тоже начала читать мысли? Не смотри на меня так, я знаю, о чем ты грузишься. Чувствую. Сестра махнула рукой с горящей на ней золотой меткой эмпата. Ты же ко мне не прикасалась, пробурчала я, вроде бы. К тебе, Крис, мне прикасаться не обязательно. Потому что я твой клон. Потому что ты, моя сестра, близнец. Я тебя тут чувствую, сказала Ева, приложив руку к сердцу. Вместе навсегда, несмотря на время и расстояние, помнишь? Спросила она тихо и очень серьезно. Кася замерла в ее руках, тоже посмотрев на меня, и взгляд у нее стал такой... Не знаю какой, но по позвоночнику мурашки поскакали. «Кто ты?» Отшвырнув кошку, вдруг воскликнула сестра. «Ась!» Я так стремительно вынырнула из пучин надвигающейся депрессии, что даже взбодрилась. Чтобы Ева так жестоко с животинкой обошлась. Кхм. Может, она тоже клон... «Вдруг нас всех тут заменили?» «Ты кто, спрашиваю?» Зашипела сестра, все меньше напоминая себя прежнюю. Катэ ответила тем же, распушив хвост и выгнув дугой спину. «Спокойно, девочки!» Пробормотала я примирительно, спускаясь с дивана на пол. «Не ссорьтесь. Ева — это Кася, наш найденыш. Кася, это Ева, твоя любимая хозяйка. Чего это вы друг друга не признали? Только что ведь обнимались!» «Крис, это не наша кошка! Вообще не кошка!» Скороговоркой выпалила сестра, кинувшись ловить «не кошку». А та с поистине кошачьей грацией сиганула на диван, оставляя зацепки от когтей на обивке. Затем черной молнией полетела на стол, скинув на пол все, что там лежало. Это все не успело долететь до пола, а Кассандра уже была в коридоре, только хвост мелькнул. А чешуеть!» Выдала я, сидя на полу и хлопая глазами. Клоны, метки, фигня вопрос. Вот коты, которые не коты, это да, актуально. Еванжелина, поймала, держу. — воскликнула взъерошенная, но очень довольная Крис, держа в прихожей брыкающуюся и отчаянно мяукающую кошку. Вид у Кассандры был такой перепуганный, будто за ней не мы с сестрой гнались, а свора злобных собак. — Давай скорее ее проверяй! Царапается, зараза! Я так обрадовалась, что Крис перестала быть мрачной и непривычно задумчивой, что даже прониклась благодарностью к неопознанному существу. С этой мыслью и положила ладонь с меткой импата на голову с прижатыми к ней ушками. А там... «Ну, кто это?» — в нетерпении спросила сестра. «Кошка», — выдохнула я. «Чего?» — Крис выглядела озадаченной. Будь руки свободны, наверняка почесала бы затылок. А так стояла напротив меня и продолжала держать бедную зверушку, которая сменила тактику. Перестав брыкаться и отбиваться всеми лапами, она прикинулась плюшевой игрушкой и состроила такие жалобные глазки, что мне стало стыдно. «Евочка, ты на солнышке не перегрелась часом во время моих поисков?» «Нет», — мотнула головой я, забирая у нее хвостатую страдалицу. Кася замурлыкала. «Осторожно так, будто проверяя. можно уже расслабиться или еще нет?» «Бедняжечка ты моя!» Погладила я Кате, и мурчание стало гораздо интенсивней. «Прости, что напугали. Мы не тебя ловили, а ту бяку, что была в тебе! Блин, Ева!» Крис все-таки запустила пальцы в волосы, взъерошив их еще сильнее. «Может, не ты, а я перегрелась, и весь этот дурдом мне просто снится? Что значит бяка, которая была в ней? У нас тут пробы на роль в новом фильме ужасов!» «Мне тоже интересно!» заявила Лира Чума. «Что не так с животным?» «Сканирование показывает, что все в пределах нормы. Посторонние предметы, как и паразитирующие организмы, не обнаружены». «Сканирование?» Мы все дружно посмотрели на потолок, включая кошку. «После сегодняшних приключений брат с Аллегро в едином порыве пытались отправить нас в очередное безопасное место до выяснения всех обстоятельств». Но мы с сестрой тоже выступили единым фронтом на отрез, отказываясь опять уезжать. Хватит, накатались уже. Будем решать проблемы по мере их поступления, поэтому нас теперь снова охраняли дяди из СБ. Правда, загрузить вместо домового Цербера у них на сей раз не вышло, потому что случилась чума какое все-таки говорящее у нее прозвище! Эта иоширская зараза напрочь отказалась покидать нашу квартиру и доступные ей электронные устройства, но торжественно пообещала всем неравнодушным за нами присматривать». «Присматривает? Ого! А также сканирует, как выяснилось, и черт знает, что еще делает!» А мы о ней, признаться, и забыли, наслаждаясь пиццей и общением. Зря. «Еф!» — протянула сестра. «Мы все ждем ответа, даже и Кате. Что было с Каськой?» «Думаю, как получше объяснить», — начала я. «Обычно она просто кошка, молоденькая и с характером. Я это знаю, потому что чувствую. Но сегодня, когда к ней прикоснулась, поняла, что через Кассандру за нами наблюдает кто-то другой. За тобой, Крис. Будто в нее вселился некто очень могущественный и отнюдь не молодой. И его я тоже почувствовала. Звучит глупо». Но у меня было ощущение, что нашу кошеньку подчинил себе какой-то дух или даже демон. Бред, понимаю, но... Почему бред?» Не согласилась со мной цифровое воплощение души. Яширской, а не демонической. Захват чужого сознания на расстоянии – обычная практика для некоторых существ. Среди Кассиан, к примеру, такие экземпляры встречаются. Я с их работой сталкивалась дважды. Не самый приятный опыт. Кто такие Кассиане, дымовая не уточнила. Вероятно, еще какая-то инопланетная цивилизация, но сказанное ею зацепило. Ведь если подумать, чума права. Почему какой-нибудь бестелесный Иоширец или Кассианин, чем черт не шутит, не может вселиться в животное, как Иоши в клоуна Роботона, а некая ая в тело Китти? Вдруг именно он научил герангов пилотировать старенький земной элькар и организовал похищение моей сестренки? Я точно знаю, что он древний, а значит, как минимум, опытный. Возможно, он даже период основания девятой колонии на Гере застал. Отсюда и доступ к технике с наших старых кораблей. Но зачем ему понадобилась Крис? Почему именно сейчас? И что, черт возьми, нам теперь делать с бедной кошкой?» Некоторое время спустя. Мы с сестрой будто поменялись ролями. Теперь я сидела с задумчивым видом на диване, а она тискала на полу Касю, которая урчала, как танкар на взлете, и довольно щурила золотые глазки. Атмосфера в комнате изменилась. Больше не было незримых туч, сгустившихся над головой Крис. Сестра расслабилась и снова повеселела, хотя казалось без чего. Пригрели мохнатую шпионку под боком, а как избавиться от нее, не знаем. Она же не виновата, что какой-то неизвестный ведьмак или кто он там имеет доступ к ее органам зрения. К тому же делает это нечасто, иначе я бы это раньше заметила. Отдадим в добрые руки Кассандру, и этот наглый ментал чьим-нибудь еще разумом завладеет. Только мы не будем знать чьим, а это ведь еще опаснее. Вот и решили пока ничего не менять. К тому же чума в случае странностей в поведении кошки пообещала подать нам сигнал песней, чтобы мы сориентировались на месте и не разболтали ничего, что можно использовать против нас. Ну, и день рождения!» — рассмеялась сестра. «Феерически, согласись!» Я кивнула. «Ты больше не дуешься на папу?» — спросила ее осторожно. «В честь праздника я всех решила простить», — заявила Крис. Мозг просто не выдерживает такой перегрузки. Так что к дальней звезде все эти страдания. Папа любит меня. Я видела, как он был счастлив, когда мы вернулись. Ник, ты. Мы... Мы вся семья, пусть и со скелетами в шкафу. А семьи должны держаться вместе и горой стоять друг за друга. Мама же... Брови ее дрогнули, съезжаясь на переносице. Я всегда чувствовала, что с ней что-то не так. Но без нее нас с тобой не было бы, верно? «Значит, и маму я тоже прощаю. Ради себя. Ей-то пофиг уже. Да и раньше, полагаю, тоже было пофиг», — криво усмехнулась она. «А что насчет твоего шоколадного Санты?» Решила сменить тему я, видя, что воспоминания о маме ее задевают, несмотря на рассуждения о всепрощении. Дерьмо но она не Санта. Хитрый, расчетливый и корыстный балабол. Аферист на доверии». Надеюсь, учитель проведет этому гаденушу разъяснительную беседу, чтобы избавил меня от своей дурацкой метки. А если Лот откажется, его можно будет снова усыпить и уложить в соседний бокс с поющими, которые впитали в себя души из кристаллов. Тогда твой рабовладелец не доставит тебе в будущем никаких хлопот», поддержала ее я. «Да ты коварна, сестра!» восхитилась моим планом Крис. «Нечего обижать тех, кого я люблю». «Справедливости ради...» Он мне помог, а не обидел, но я все равно зла. Что это за метка такая? Почему поставил обманом? Какие цели преследовал? Эти гипертаинственные наблюдатели до чего-то договорились, а нам ничего не объяснили». «Тоже мне проблема!» Опять вмешалась в разговор Чума. «Сейчас все расскажу. И про дерьмо демона вашего, то есть нашего, и про яшерские метки. Чай наливайте, девочки, рассказ будет длинным». Мы с сестрой переглянулись, внезапно осознав, что Лира не только довольно лояльная охранница и прикольная собеседница, но и просто-таки шикарный источник информации. Она же тоже с Иошира и из печки недавно вышла, как и лот. Вполне могла лично знать его в своей прошлой жизни, раз оказалась, как и он, на гере, пустив кристаллической шкатулки. Да наверняка знала, а если все же нет так в ее распоряжении целый огромный пласт данных, загруженных в сеть, искомое точно отыщется».